Триста в о с е м н а д ц а т о июня двадцать первый. После каждого соприкосновения с людьми следует внимательно отмечать благожелательную или враждебную реакцию от контакта, к о т о р а я происходит под воздействием их излучений. Враждебное отношение ощущается скорее с и с т н е е потому враги являются более хорошими учителями, чем друзья. В враждебном отношении огорчаться не надо, можно быть даже благодарным за учебу. ч у в с т в о з н а н и й быстрее развивается этим путем. Своим отношением к вам люди определяют принадлежность своих станут ь м ы или с в е т а Тонкие ощущения подаются анализу при внимательном отношении к ним.